В судьбе Гёте были женщины до христианы Вульпиус и после нее. Женщины, его вдохновлявшие, влиявшие на развитие его поэтического дара. Но отношения с большинством из них промелькнули короткими эпизодами в его жизни. Он все время спешил дальше. Единственной женщиной, рядом с которой он задержался, оказалась христиана, хотя он надолго и оставлял ее. Ни одна другая не одаривала его такой простой, непритязательной любовью. Благодаря этой любви он, возможно, и познал умиротворённость, ибо она была самопостоянство, тогда как он весь движение. Однако женитьба не спасла Гёта от стрела Амура. Он продолжал любить и быть любимым. Беттина. Странная особа, впоследствии жена фантаста Арнима. По выражению Уильиса, была скорее демоном, нежели женщиной. Юная, пылка, взбалмошная, причудливая, влюбилась в поэта заочно и начала засыпать его полными восторга письмами. Затем она приехала вдруг в Веймар, бросилась поэту в объятия и, как она сама рассказывает, при первом же свидании заснула у него на груди. После этого она преследует его любовью, клятвами, ревностью, Несмотря на то, что предмету её страсти было уже 58, и Гёте опять ожел, невольно поддавшись её очарованию. Но скоро сумасбродной выходки Беттины её бурная страсть начали утомлять Гёте. Разрыв был неизбежен. Затем на жизненном пути шестидесятилетнего поэта появилась молодая, горячо любящая Мина Герцлиб, приёмная дочь книгопродавца Фромана. Девушка, полюбившая старика-поэта всем сердцем и вдохновившая его на целый ряд сонетов и роман "Родство душ", в котором описаны его чувства к возлюбленной. Страсть минной и Гэтты внушала большое опасение их друзьям, и они постарались избежать серьёзных последствий, отправив девушку в пансион, что действительно оказалось спасительным средством. Через 5 лет, то есть когда поэту было 65, Он встретился с очаровательной женой банкира Виллемера, Марианной, и оба тотчас же полюбили друг друга с такой страстью, что, читая теперь через много лет излияние Гёте и такие же ответы его подруги, совершенно забываешь разницу в годах влюбленных. Кажется, что перед нами два совершенно юных существа, только познающих всепоглощающую страсть и спешащих насладиться до то ли неизведанным чувством. Влюбленные расстались, но до самой смерти пуэта в течение семнадцати лет они вели переписку. За месяц до своей смерти Гёте вернул Мариане ее письма и ее стихотворение «К западному ветру». И, наконец, последняя любовь Гёте. В семьдесят пять лет он, как юноша, влюбился в восемнадцатилетнюю ульрику Левецов. Улирика полюбила поэта искренне, пылко любовью, не иссякшей в её души до самой смерти. Улирика умерла в 1898 году, оставив после себя воспоминания о гениальном человеке, который едва не стал её мужем. Она так и не вышла замуж, ибо не встретила человека, который мог бы занять в её сердце место, принадлежавшее Гёте. Он был стар, Но всё ещё строен и подтянут. На лбу ни одной морщины, а глаза сверкали ослепительным блеском красоты и силы. Так почему же его так любили женщины? Несомненно, он был умён, но ум не всегда аргумент для женского сердца. Он был красив, но красота также не всегда притягательна. Пожалуй, лучшее объяснение дал Генрих Гейне. В Гёте мы находим во всей полноте ту гармонию внешности и духа, которая замечается во всех необыкновенных людях. Его внешний вид был также значителен, как и слова его творений. Образ его был исполнен гармонии, ясен, благороден, и на нём можно было изучать греческое искусство, как на античной скульптуре. Этот гордый стан никогда не сгибался в христианском смирении червя. Эти глаза невзирали грешно-боязливо, набожно или с елейным умилением. Они были спокойны, как у какого-то божества. Твердый и смелый взгляд вообще признак богов. Этим свойством обладали и глаза Наполеона. Поэтому я уверен, что он был богом. Взгляд Гёте оставался таким же божественным в глубокой старости, каким он был в юности. Время покрыло снегом его голову. но не могло согнуть ее, он носил ее все так же гордо и высоко, и когда говорил, он словно рос, а когда простирал руки, то казалось, будто он может указать звездам их пути на небе. Высказывали замечания, будто рот его выражал эгоистические наклонности, но и эта черта присуща вечным богам, и именно отцу богов, великому Юпитеру, с которым я уже сравнивал Гете. В самом деле, когда я был у него в Веймаре, то стоя перед ним, невольно посматривал в сторону, нет ли около него орла с молниями. Чуть-чуть я не заговорил с ним по-гречески, но заметив, что он понимает немецкий язык, я рассказал ему по-немецки, что сливы на дороге от Иян-Квеймеру очень вкусны. В длинные зимние ночи я так часто передумывал, сколько возвышенного и глубокого передам я Гёте Когда его увижу. И когда наконец я его увидел, то сказал ему, что саксонские сливы очень вкусны. И Гетто улыбнулся. Он улыбался теми самыми устами, которыми некогда целовал Леду, Европу, Данаю, Семеллу, Фридрика, Лили, Лотта, Ульрика. Разве это не были те же Семелла, Европа, Леда? До ная.